Заживо в могилу. Подтягиваясь руками и перемещая колени, ластик дополз до первой простыни. Пришлось сдернуть ее с прищепок, скинуть вниз. Красиво кружась, белое полотенце долетело до второго этажа, повисло на открытой оконной раме. За ним последовало второе. Ластик был на середине пути, когда сзади раздался истошный вопль. «Ах ты, гаденыш!» Веревка бешено закачалась. И ветто, высунувшись из окна, трясла её и ругалась словами совершенно неуместными в устах столь хорошо одетый дам. Лесть стала труднее, но останавливаться было нельзя. Ластик добрался до последней, третьей простыни, сбросил и её. Нехорошо, конечно, но человечество важней. Оглянулся, и ветто в окне не было. В следующую секунду над подоконником показалась прикошённая физиономия, которую теперь вряд ли кто-нибудь назвал красивой. В руке у разъярённой ведьмы сверкал нож. Лезь назад, не то перережу. Назад ластик не полез, да и не просто это было бы, ногами вперёд. Но остановиться остановился. До соседней крыши было всего ничего, однако всё равно не успеть. Долго ли чиркнуть ножом? Что делать? Зашвырнуть камень куда-нибудь подальше в надежде, что затеряется, но тогда она точно перережет верёвку. В окне появилась ещё одна глава. Сеньора де Балини. Украл! Он украл алмаз, крикнула сообщнику Иветта. Как он вылез из шкафа. Ладно, потом. Иветта взмахнула ножом, и Майстрид 2 успел схватить её за руку. Ты что, о камень? Пошли внизу подберём, прошептала Фурия, пытаясь высвободиться. Не будь идиоткой. Будет падать, заорёт на весь двор. Воспользовавшись тем, что напарники спорят, Ластик быстро-быстро полез вперёд, ухватился за край крыши. Коль как влез на горячий железный лист и принялся хватать ртом воздух, в конец запыхался. "Беги вниз", донёсся сзади голос мага. "В том доме всего один подъезд, перехватишь подшивца на лестнице, а я отсюда". Задерживаться было нельзя. Ластик пополз на четвереньках к чердачному оконцу. Оглянулся и увидел впечатляющее зрелище. По верёвке, балансируя руками, двигалась фигура, казавшаяся чёрной на фоне красного закатного неба. Ойкнув от страха, Ластик перевалился через растрескавшуюся раму на чердак. Сам не помнил, как выбрался оттуда на лестничную площадку, как потом несся вниз по ступенькам. Вылетел из подъезда, от угла уже бежала и ветта. Волосы растрепаны, зубы оскалены, в руке нож. Кошмар, да и только. Но угнаться за Ластиком в длинном платье ей было слабо. Он пронесся переулком, вылетел на улицу, огляделся. «А, Мясницкая, ну здесь-то они его не тронут». Мимо шли люди, ехали экипажи, сумерки густели прямо на глазах. И над тротуаром, один за другим, зажигались фонари в красивых прямоугольных колпаках. Бежать сил больше не было. Ластик шел так быстро, как мог, но не хватало дыхания и кололо в боку. Посмотрел назад и вздрогнул. Шага к двадцати шли под руку Деболини и Иветта. Мак поманил пальцем, широко улыбнулся. Вскрикнув, Ластик прибавил ходу. На ступеньках почтанта стоял мальчишка, размахивал какими-то листками и надсадно кричал. «Новейшее телеграфное известие! Час назад в городе Сараево застрелен наследник австрийского престола. Над Европой нависла угроза войны. Подробности в телеграфном вестнике. Всего три копейки. Выпуски ежечасно». Ластик спотнулся, ухватился за стену. «Вот оно! И до чего быстро!» С тех пор, как дьяволиня начал терзать камень, наверное, как раз час и прошел. Да стой же ты! Давай поговорим по-хорошему. Тебе полиция тоже ни к чему. Мак и его подруга были совсем рядом. Маэстро уже и руку протянул. Увернувшись, Ластик перебежал улицу прямо под носом у лошади. Впереди засвистел городовой. Почему бежишь? Украл чего? Ластик свернул в переулок, потом в другой, где фонарей уже не было, только светились окна. Сзади наносился топ. Малыш, стой! От меня всё равно не уйдёшь. Здесь, в пустынном переулке от мага, и в самом деле было не убежать. Впереди горели огни большой улицы, но до неё слишком далеко. Слева за невысокой оградой тянели кусты. Ластик подтянулся на железных прутьях, спрыгнул с той стороны. Впереди белела стена церкви, а вокруг среди кустов торчали деревянные и каменные кресты. Сели приземистые над гробы старое кладбище. Папа рассказывал, что в прежние времена такие были почти у каждой церкви. Что-то застрял. Раздался из-за ограды голос советты. Мальчишка наверняка побежал туда, на улицу. Навряд ли, задумчиво протянул маэстро. Парнишка он смышлёный. Ему публика не нужна, он хочет алмаз себе забрать. Не доценил я реалиста, каюсь. Детцы ему тут некуда, кроме как через ограду На погост. Тогда скорее уйдёт через ту сторону. Если бы он бежал, мы бы услышали, а там тихо. Не, это веточек, он спрятался где-то здесь среди могилок. Ау! Эраст позвал Дебалине. Ты меня слышишь? Я за тобой. Ограда заскрипела под тяжестью. Ластик пригнулся и стараясь не шуметь, пополз в сторону. Кладбище было совсем маленькое. З десята рядов не больше, особенно не спрячешься. 1 2 3 4 5. Я иду искать, негромко приговаривал фокусник, двигаясь между могил. Чур-чура, водить до утра. Кто попался, без башки остался. Что же делать? Что делать? Вдруг вспомнились слова профессора. Хронодыры особенно часты на старых кладбищах. Ластик вынул из запазухи у ноутбук, открыл. Щопнул: "Х на поиск". По экрану поползла зелёная линия, остановилась, порзавела, но совсем чуть-чуть. Значит, маленький диаметр, не годится. Снова нажал. Линия остановилась опять и теперь налилась густым красным цветом. Есть, где-то очень близко у правого края церковной стены. Не сводя глаз с дисплея, ластик пополз в том направлении. Эрастик, отзовись, мурлыкал Дзебалини. Теперь никуда не денешься. Я ведь тебя предупреждал, со мной шутить не надо. Перед старинным осевшим в землю памятником в виде каменного гроба луч ярко замигал. Ага, кого я вижу, воскликнул маестро с противоположного края погоста. Чей-то там торчит затылок, не как мой верный ученик Эраст. Спешу к тебе, лапушка! Где же, где она, эта чертова хронодыра? Сунув у небука обратно за пазуху, Ластик полз вокруг могилы. С одного конца земля под надгробием была провалена. Из дыры пахло сыростью и плесенью. Неужели придется туда лезть? Жуть какая! Эх, не до колебаний! Ластик, зажмурившись, полез головой в нору. Кое-как протиснулся, но дальше двигаться было некуда. И главное, ничего такого не произошло. "Ишь, куда забился", сказал Мак. "Такое ощущение, что прямо над головой. Молодец, что сам в могилу лёг, в ней и останешься. Я своё слово держу. Алмаз по-хорошему отдашь или тебя ножиком в пятки потыкать?" Дернувшись от ужаса, Ластик попытался подтянуть ноги. Земля под локтями осыпалась, и он провалился глубже, но не сильно. Можно каких-нибудь полметра. От мага это спасти не могло. Протянет руку и запросто достанет. Неужели все кончится вот так, в кромешной тьме, с запахом сырой земли, в ноздрях? В этот миг Ластик услышал мужские голоса. «Не один, больше и погуще, чем у маэстро». Наверное, кто-то вышел из церкви. Какое счастье! Заёрзов полез из могилы ногами вперёд, а то уйдут. И оставайся тут наедине с дьябло дибалини. Ну что они подумают? Что он могилу обворовывает? За такой погаловки не погладят. Ластик замер в нерешительности. И услышал, как наверху, прямо над ним, сказали: "Зрей клюв". Как бы немчин Порты бархат, чулочки, червен шелк. Гораст будет, а... или как? Это про меня, догадался Ластик. Увидели. Это я, немчин. Как чудно, говорит. Наверное, священник. Гораст, всяко гораст, ответил другой голос, гнусавый. Волос-то чёрен, гляди. Яко, велено. Давай, Митша, Подмогай. Схватили ластика за щекотки, вывылокли. Он лежал ничком, сомневаясь, говорить что-нибудь или погодить. На всякий случай пока прикидывался, будто мёртвый. Немчины есть, проговорил человек со странным именем Митша. Иш. Ворд кружавчком. Нут к ворочий. Ластика взяли за плечи, перевернули на спину. Он приглядел через ресницы и закаченел. Над ним склонилась страшная косматая харя с чёрным клювом вместо носа, а выше пылало багровое адское пламя.